Коварное маковое поле. Путники весело шли по лугу, усеянному великолепными белыми и голубыми цветами. Часто попадались красные маки невиданной величины с очень сильным ароматом. Всем было весело. Страшила был спасен. Ни людоед, ни овраги, ни саблезубые тигры, ни быстрая река,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 Она опустилась среди маков, со вздохом закрыла глаза и крепко заснула. «Что же с ней делать?» — спросил в недоумении дровосек. «Если Элли останется здесь, она будет спать, пока не умрет», — сказал лев, широко зевая.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 Они сунули Татошку в руки сонной девочки, и та бессознательно вцепилась в его мягкую шерсть. Страшила и железный дровосек шли среди макового поля по широкому примятому следу, оставленному львом, и им казалось, что полю не будет конца. Но вот вдали показались деревья и зеленая трава. Друзья облегченно вздохнули.